10-я глава. Шелби погрузилась в заднее кресло автомобиля и подавила вздох, который стремился вырваться из её груди. Если бы она была одна, то чувствовала бы себя свободно, но присутствие Николая, он только что сел на сиденье рядом, заставляло её контролировать каждое своё движение. Однако это не унимало боли в ногах и урчание в желудке. Шелбёч очень надеялась, что приехав домой, сможет зайти на кухню, никого при этом не разбудив. "Вечер прошёл хорошо?" спросил Николай в темноте. "Очень. Дочь майора, оказывается, знает моего отца, и я поняла это только после того, как мы проговорили несколько минут." Мм, она удивительная женщина. Я не знаю, есть ли на свете страна, где бы она не побывала. Она рассказывала мне о некоторых странах. А откуда она знает, Варшава? Шелби фыркнула от смеха. Он стрижёт её, когда она не путешествует. Вы шутите. «Нет, она обошла всех парикмахеров в городе и в конце концов нашла Хэнли и отца. Ей очень не достают его, когда она за границей». Николай все еще хихикал, когда заметил что-то необычное. Даже не попытавшись воспользоваться телефоном в лимузине, он нажал на кнопку и опустил окно. «Иван?» «Да, сэр?» «Можете сказать, куда мы едем?» В Burger Heaven'ser купить еды для принцессы. "О нет, Ван", заговорила Шелби тут же покраснев. "Мы можем ехать домой. Принцесса просила вас туда заехать", уточнил Николай. Он не был расстроен, но просто ему стало очень любопытно. "Нет, сэр, Хэнк предупредил меня". Шелби быстро заговорила снова, но оба мужчины проигнорировали её слова. сделайте, как попросил Хенк, спокойно сказал принц и закрыл окно, тем самым закончив разговор. Она думала, что эта ужасная краска уже сошла с лица, но не заговорить, ни даже посмотреть в сторону Николая она не решалась. Он так многого не знал. Прислуга часто делала для неё что-нибудь особенное, и почему-то тот факт, что он узнал, что они балуют её, огорчал принцессу. Ей не стало легче, когда она почувствовала, что машина остановилась и поняла, что Иван вышел и подходит к дверце с её стороны. Она всё ещё не смотрела на мужа, когда водитель открыл дверь. Как обычно, принцесса Шалби. Да, пожалуйста. — сказала она тихо, надеясь, что скоро все это закончится. — Что-нибудь для вас, принц Николай? — Я бы съел картошку фри, Иван, и, может быть, апельсиновый сок. Очень хорошо. Скоро вернусь. — Извините, Николай, — тихо выговорила Шелби, как только дверь закрылась. — Почему вы извиняетесь? — Потому что вы, должно быть, сразу хотели поехать домой. — Да. Он помолчал с минуту, разглядывая ее профиль. Шелби чувствовала его взгляд, но не поднимала на него глаз. «Вы слишком строги к себе, Шелби. Если бы вы были голодны, а прислуга этого не заметила, было бы отчего расстроиться». Она кивнула, но все еще не решалась поднять глаза. «А?» Анна могла бы сказать Ивану, чтобы он не беспокоился. Ей казалось, что она сейчас вообще не сможет ничего съесть. Почему я так обо всём волнуюсь? Почему я думаю, что прислуга балует только меня и что Николай рассердится? Конечно, они балуют его тоже. Они знают его гораздо дольше, а кто-то из них, возможно, знает его с детства. У меня сегодня был долгий разговор с вашим братом. Непринуждённо сообщил Николай, осторожно проникая в мучительные мысли Шелби. "С Брайсом?" "Хм, да", согласился хмыкнув Николай. "Сколько у вас братьев?" "Пять", ответила она вызывающе, устав от старания не раздражать его. "Ну, будем надеяться, что все они захотят тянуть канат. А Брайс Мм, да, мне показалось ему приятно, что его попросили, и он хотел узнать точные даты и время. Я не уверен, удалось ли мне ему понравиться, поэтому, возможно, хоть это поможет. Почему вы так говорите? спросила Шелби, быстро повернув голову. Он вам что-нибудь сказал? Нет. Но у меня сложилось впечатление, что он ещё не принял решения, достоин ли я вас. Николай наблюдал за ней и увидел, что от удивления у неё открылся рот. "Мне кажется, вы так ничего и не ответили". "Конечно, нет. Если Брайс нагрибил вам, Николай, я должна об этом знать". "Нет, совсем нет. Но я украл его сестру, которую, как я подозреваю, он обожает, и я не уверен, что он считает меня достаточно подходящим для этого кандидатом". Шелби немного расслабилась. У неё сложилось такое же впечатление о реакции Брайса, но только однажды. Это было, когда они праздновали день её рождения, но оно было таким мимолётным, что Шелби подумала, ей показалось. Она знала, что брат не повёл себя невежливо, но сейчас поняла, что именно имел Николаев в виду. Я рада, что он не повёл себя неучтиво. Я бы удивилась, если бы это произошло, но всё же настаиваю на том, чтобы он извинился. В этом нет надобности. А вы не были грубы с ним? спросила она, не подумав. М-м, надеюсь, нет, ответил Николай с удивлением. Почему вы спрашиваете об этом? Шелби пожал плечами. Просто в какой-то момент его голос звучал так высокомерно и начальственно, что она подумала, не обидела ли он её брата. Вы не ответили мне, сказал Николай в темноте. Я пожала плечами, произнесла Шелби, но её голос сказал больше. Это вся информация, которую он может получить от неё сейчас. Николай наблюдал за ней, пока не принесли еду. Он действительно не видел, как она пожала плечами. Единственное, что было священно в едином отделении лимузина, это часть её лица, лица, которое было повёрнуто к нему в профиль. Они не разговаривали пока еле, но Шелби больше не чувствовала себя скованной. Она немного злилась на себя, но только из-за того, что в последнее время целыми днями старалась притворяться, как будто всё хорошо. Где моё душевное равновесие? Молилась она до и дое бургеры, допивая молочный коктейль, заказ, что принёс Иван, который она съел с удовольствием. Я должна быть женщиной, в которой нуждается этот человек, но я не могу быть сама собой, когда нахожусь рядом с ним. Сама по себе я никогда не говорю и не поступаю импульсивно, но при нём я вообще боюсь открывать рот. С моей стороны было нечестно думать, что он был невежлив с моим братом. У меня нет причин обвинять его в этом. Спасибо, Иван, сказала Шелби. Ей стало приятно, что нашлась причина прервать размышления, потому как они подъехали к северной части дворца. Иван открыл дверь, и поскольку было уже поздно, Шелби вошла с намерением поскорее идти отдыхать. План работал до тех пор, пока она не оказалась в зелёной гостиной на пути к своей спальне. Она уже готова была пожелать спокойной ночи, как вдруг муж заговорил. "Можно я задам вам вопрос, Шелби?" Она повернулась к нему, ноги гудели. "Я очень устала", призналась она. "Это не займёт много времени", Шелби кивнул. Вам понравилась еда сегодня на вечеринке? То, что я ела, было очень вкусно, но трудно кушать, когда столько людей тебя о чем-то спрашивают. Николай захлопал глазами. Это никогда не приходило ему на ум. Он склонил голову на бок и спросил, а что они хотят узнать? О, как обычно, где я выросла? Как я познакомилась с принцем? Живы ли мои родители? Ну, такого типа вопросы. И что вы рассказываете о том, как мы познакомились? Говорю, что познакомились благодаря вашим родителям. Николай с трудом удерживал род закрытым. Ему так много хотелось рассказать и еще о большем расспросить, но она выглядела усталой, и, если он не ошибался, то, что она все время переступала с ноги на ногу, свидетельствовала, что ее ноги болели. — Спасибо, что рассказали мне, — просто произнес он. — Спите спокойно, Шелби. — Спасибо, — ответила Шелби, слишком уставшая, чтобы добавить что-то еще. Николай был бы рад узнать, что она крепко заснула едва коснувшись головой подушки. Его ночь не оказалась столь же спокойной. Глядя на то, как пристально принц смотрел на жену в воскресенье утром, никто бы не заподозрил, что несколько часов назад он стоял перед фотографией Иветты и плакал. Его сердце еще никогда не испытывало такого недоумения, никогда он не был настолько смущен и не уверен в себе. Его вторая жена оказалась красивой, спокойной и талантливой. Почему же ему казалось, что она отчаянно нуждается в нем? И не только это, он начинал также сильно нуждаться в ней. Когда она была рядом, он чувствовал себя иначе. Может быть, ему было уютнее. Он знал, что она временами сердилась на него, но даже после этого хотел быть рядом с ней. Принц неожиданно поймал себя на том, что наблюдает за женой, а не внимательно слушает слова Пастра Алина, которую она переводила на язык глухонемых. Он сосредоточился на проповеди и как раз вовремя Я помню, как однажды понял, что тревожиться это грех. Я был подростком в лагере, и проповедник рассказывал нам, как он пришёл к Христу. Он боролся и вевал с Богом в течение многих лет. А когда наконец пришёл к Христу, то его дети не захотели с ним общаться. Один из них даже собрал вещи и уехал. Помню, как проповедник описывал худо сына. 18-летний подросток, возмущаясь, вышел из дома, а отец последовал за ним и пытался с ним поговорить, но молодой человек даже слушать его не хотел. Отцу оставалось только стоять и смотреть, как его сын бросил сумку в багажник автомобиля и понесся по улице с такой скоростью, что мог кого-нибудь убить, даже себя. Тот проповедник рассказывал, как он стоял там, и как тревожные мысли теснили одну другую, но он приказал себе остановиться. Я никогда не забуду этих его слов. Как новообращённый христианин, я знал, что тревога это грех. И у меня не было другого выбора, как только предоставить моего сына Богу, даже если я никогда больше не увижу его снова. Я сидел там, продолжал по старинке. Я был всего лишь подростком, но уже тогда, будучи юным, спросил у Бога: "Как такое могло случиться?" Сидя там, я помолился. Даже тогда, Господь, даже тогда, когда в опасности тот, кого я люблю, ты говоришь, что я никогда не должен беспокоиться. Я помню, как моё сердце высказало все эти слова Богу. Видите ли, я тогда переживал из-за учёбы в колледже. Как я смогу оплатить его? Нужно ли мне продавать машину? Нужно ли мне поступать сразу после школы или накопить сначала немного денег? Пастор сделал паузу и оглядел присутствующих. В тот день я понял, что чрезмерное волнение это грех. Слова Иисуса в тексте Писания, Евангелие от Матфея, глава 6, показывают это совершенно очевидно. В те дни я мало читал Библию. После этого случая в лагере я стал исследовать этот вопрос и понял, что когда доходит до беспокойства, Бог относится к этому очень серьёзно. Волнуясь, мы как бы говорим Богу: Я не могу тебе доверять. Ты не делаешь своё дело, поэтому возьму я. Мы даже не можем назвать это самоуверенностью или глупостью. Это грех. Глаза Николая оставались некоторое время закрытыми, но он всё ещё слушал. В течение последних нескольких недель он не делал ничего, кроме как волновался о своих отношениях с Шалби. Он открыл глаза и посмотрел, как Шелби переводила следующие слова. Бог способен понести всё, о чём ты беспокоишься. Он приготовил план. Он всё предвидит, и нет плеч более широких и сильных, чем у Него. Придай свои беспокойства, о чём бы они ни были, Богу. Помоги мне так и сделать, Отче. Помоги мне передать Шелби тебе. Я, как и мои родители, верю, что этот брак для нас к лучшему. Поэтому знаю, что ты также участвуешь в его созидании. Я знаю, что иногда она не понимает, что со мной делать, так же, как и я теряюсь перед ней. Помоги мне предать всё тебе, и помоги ей также предать себя тебе. Меня и наши сердца и пошли веру в то, что независимо сколько времени займёт путь, ты будешь с нами на каждом шагу этого пути. Богослужение подходило к концу. Все встали для заключительной молитвы, и шёл бюже направилась в сторону Николая. Когда она переводила, они садились впереди, и принц заметил, что жена любит возвращаться на своё место перед тем, как закончится собрание. Он уже начал наслаждаться тем, что, открывая глаза после молитвы, находил ее рядом с собой. — Скажите мне, Шелби, — быстро заговорил Николай, повернувшись к супруге, — когда вы ее переводите, вы также запоминаете проповеди, как и тогда, когда просто слушаете. — Нет, но пастор Аллен разрешает мне брать заметки, и я перечитываю их на неделе. — Нет. А что вы делаете, если вам что-то непонятно? Она посмотрела неуверенно, а потом пожала плечами. Я просто надеюсь, что он коснётся этого в проповеди через неделю. Хочу предложить, чтобы вы обсуждали это и со мной, скромно предложил Николай. Я не обещаю помочь, но если я тоже что-то не понимаю, может быть, мы найдём ответ вместе. «Хорошо», — согласилась она, и сердце ее забилось. «Николай...» — его брови поднялись в ожидании. «Очень поздно об этом говорить. Я имею в виду, я должна была сказать раньше, но завтра у моей мамы день рождения, и мы собираемся пообедать в ресторане». Шелби сделала болезненную паузу и сглотнула. «У вас, возможно, уже есть планы?» — продолжила она, покраснев. «Я...» Извините, что я упустила и не сказала вам раньше. Вы сказали завтра вечером? Шелби кивнула. У меня есть что-то на завтра, но я буду очень стараться отменить. Шелби моргнула. Вы это сделаете ради дня рождения вашей мамы? Безусловно. Шелби нечего было сказать. В какое время вы идёте? — спросил Николай, расстраиваясь от того, что она была так шокирована его учтивостью. — М-м-м, — глуповато протянула Шелби, все нормальные мысли куда-то улетели из головы. Николай не мог сдержать улыбки, когда спросил. — Вы хотите, чтобы я знал время? Шелби почувствовала, что спасена, потому что могла просто кивнуть. Цирк их уже почти опустила, когда они выходили, но несколько человек всё же остановили их для разговора. К тому времени, когда они сели в автомобиль, голова Шелби стала работать чётко. "Я у Жанны в 5", сообщила она Николаю. "Туда они нужно наряжаться, поэтому мы пойдём в ресторан, как только я приеду". Я постараюсь поехать с вами, но, возможно, вам стоит оставить мне название ресторана на случай, если я буду опаздывать. Мы будем в Electric Company. Вы знаете этот ресторан? Хм, mm, да. Моя мама ходила в школу вместе с его владельцами. Я должна была пригласить ваших родителей, спросила Шелби, неожиданно подумав, что что-то упустила. А ваша мама хотела, чтобы вы их пригласили. Она говорила только обо мне и о вас. Тогда не волнуйтесь об этом. Даю вам гарантию, что мои родители не посчитают это проявлением бестактности. Шелбике внула, принимая его совет. Что вы собираетесь подарить своей маме? Ой, я ещё ничего не нашла. Собиралась отправиться по магазинам завтра. — И что вы будете искать? — Книгу, возможно, а может, блузку или украшение. Звучит так, как будто ей понравится все, что угодно. — Так и есть. Она не составляет списков и даже не намекает. Она любит сюрпризы. — А вы, Шелби, любите сюрпризы? — Только если я хорошо знаю человека, который их делает. Однажды женщины в госпитале сделали мне сюрприз на день рождения. — Да. сказала она, слегка поёжившись. Я краснела потом целый час. Николай запрокинул голову и рассмеялся. «Ха -ха, а краснеть это, конечно, для вас самое ужасное. Вы можете раздразить меня таким тоном, потому что с вами никогда не смущались. О, нет, конечно, я никогда не смущался. Я просто человек, который пытался представиться рыжеволосой женщине, сидявшей на кухне, чтобы только потом узнать, что она моя жена. Я и забыла об этом, а я никогда не забуду. Шелби повернула голову, чтобы посмотреть на него, а Николай сделал то же самое, чтобы посмотреть на неё. Несколько секунд они изучали друг друга. Шелби, слегка сконфуженная тем, что она увидела, первой отвела взгляд. Она удивилась, когда большая рука Николая взяла её за подбородок, заставив снова посмотреть на него. Шелби наблюдала, как он открыл рот, чтобы сказать что-то, потом засомневался и убрал руку. "Я поговорил с тобой немного позже", тихо произнёс он, переводя взгляд вперёд. Но этого он не сделал. Шелби не виделась с Николаем до вечернего богослужения, и хотя она ожидала, что он снова вспомнит о прошедшем, говорить он так ничего и не стал. С днём рождения, Дарья, поздравил Николай, пожимая руку своей тёще. Извините, что опоздал. Мы ещё ничего не заказывали, Ник, тепло заверила она. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, поблагодарил Николай, пожал руку Брайсу, а потом знаками сказал несколько слов Джози, которая в восторге растянула улыбку. Он только занял свой стул, как подошёл официант и заговорил с Джози и Дарей. Николай воспользовался моментом и обратился к жене. Я сообщил Ивану, что он может ехать, поскольку ты на своей машине. Можно мы поедем обратно во дворец на твоей машине? Конечно, ответила она просто, но её взгляд отметил, как он едва помещался на маленьком деревянном стуле. Это небольшая машина, почувствовало необходимым добавить она. Глаза Николая блеснули, и впервые он позволил себе флирт. Боишься оказаться слишком близко? спросил он тихо. Лицо Шелби моментально запылало. — Ну, рыжая, — подколол ее Брайс с другой стороны, — хочешь поделиться? — Рыжая? — спросил Николай, и его брови поднялись чуть ли не к волосам. — Ты назвал ее рыжей? Брайс озорно улыбнулся. — Не говорите, что вы не заметили. — Нет. Николай с довольной улыбкой повернулся к жене, и очи и глаза говорили брату, что он за это получит. Рыжая. Попробовал Николай новое имя. Мне нравится. Оно тебе подходит. Шелби отказывалась смотреть на него, она всё ещё краснела и решила, что Минию больше нуждается в её внимании. Официант помедлил немного, и Дарья посмотрела на молодых людей за столом. Сын и зять были готовы расхохотаться, а дочь зарыла лицо в меню. Что-то подсказывает мне, что у вас двоих какие-то проблемы, заговорил Джозе, также заметив происходящее. Я готова убить Брайса, спокойно сообщила Шелби отцу, откладывая меню. Николай рассмеялся, когда Джози улыбнулся. На самом деле, вставила Дария, совсем недавно она могла это сделать. Продолжай, мама, подразнил Брайс. Прошло по крайней мере 6 недель. Да, тихо ответила Шелби. Брайс содерживается сам уже целых 2 месяца. Николай заметил, как двинулась Урка Брайса, но не понял его намерения, пока жена не подскочила от тычка в бок. Шелби хотел сделать Брайсу то же самое, но он зажал её руку обеими ладонями и, как будто ничего не произошло, заговорил с Николаем. "В какое время вы хотите, чтобы я пришёл 30 сентября?" Мы будем перетягивать канат после 2 в субботу, но ты можешь приходить всю неделю. Фактически, продолжил он, поворачиваясь к родителям. Мы всех вас приглашаем остановиться у дворца. Вам недалеко добираться от Хенлея, но у нас остановится много гостей, и будет очень весело. Хм, мы так и сделаем, не раздумывая согласился Джозе. Чудесно. — ответил Николай искренне. — Думаю, вы хорошо проведете время. — А что еще будет, кроме перетягивания каната? — спросил Брайс, отпуская руку сестры. В то время, как Николай рассказывал, Шелби положила руки на колени и постаралась привести в порядок свои чувства. — Почему ее раздражает, что ее муж так легко ладит с ее семьей? Разве она не этого хотела? Господи, я стала вспыльчивой, и я не знаю почему. У меня есть так много за что можно поблагодарить тебя, а я становлюсь ворчуньей. Спасибо тебе, что Николай захотел поменять свои планы и прийти сегодня сюда. Спасибо, что он так старается. Помоги мне не бояться перемен в нём. То, что в этом и заключалась основная проблема, не приходило Шелби в голову, пока она не выразила это словами в молитве. Идея удивила ее, хотя она и понимала, что ей придется иметь дело с переменами. Она почувствовала облегчение, когда официант подошел принимать заказ. На какой-то момент Шелби отложила свои беспокойные мысли в сторону и постаралась вспомнить, что сегодня был мамин день рождения. Дарии понравились подарки: детектив и маленькая бутылочка её любимых духов. Хотя Шелби молилась почти постоянно, она всё ещё была раздражена. Когда они с Николаем вышли из Electric Company и сели в её машину, ей не пришло в голову спросить Николая, хочет ли он сесть за руль. Шелби открыла дверь, нажала кнопку, чтобы Николаю помог выйти, забралась внутрь и завела мотор. В считанные секунды Николаю приоткрылась ещё одна сторона личности его жены. Уверенный и почти агрессивный водитель, она на одном дыхании тронулась с места и влилась в поток автомобилей так, как будто была водителем гоночного болида. Николай плотно вжался в сиденье, иначе ему нужно было бы за что-то держаться. Ты давно ездишь на этой машине? Спросил он, чтобы отвлечься от того свиста, с каким они мчались между другими автомобилями, словно всю свою жизнь Шелби ездила по большому столичному городу. «Два года». «У моего друга есть похожий на твой автомобиль, но черный». «Я не люблю черное», — честно сообщила Шелби и тут же пожалела о том, каким тоном она это сказала. Чтобы сгладить, добавила... А у тебя есть машина, которую ты сейчас водишь? Нет, я водил машину всю жизнь, и однажды мне стало неинтересно. Последнее слово пропало за быстрым охом, когда шел, как объехал грузовик, который неожиданно остановился. А мне нравится водить, сказала она, переключая передачу на нижнюю, и машина выехала на длинную дорожку перед дворцом. К удивлению Николая, Шелби не остановилась у парадной двери, а объехала дом и подъехала к гаражу. «Мэрдок, говорил тебе, что прислуга может отогнать твою машину?» «Говорил. Но они и так меня ужасно балуют. Я считаю, что это, по крайней мере, я могу сделать сама». Николай замолчал, а она заглушила мотор. «Мэрдок, я не могу сделать сама». Ему нужно было согнуться почти в два раза, чтобы вытащить свои длинные ноги. Но сделав это, он обнаружил, что жена не стала его ждать. Его широкий шаг позволил ему быстро догнать её, но кроме благодарности за то, что он придержал двери, она не сказала ему ни слова. Николай уже хотел было спросить её, почему она молчит, но тут её раздражённая походка смягчилась. Она медленно сделала пару шагов рядом с ним, а потом окликнула его по имени. Николай. Да, ответил он тихо. Я была раздражённой, когда мы ехали домой. Извини. Спасибо, Шелби. Можно я спрошу тебя кое о чём? Да. Я что-то сделал не так? Нет. Ответила она так тихо, что Николаю стоило большого труда поверить ей. Ты уверена? переспросил Николай. Шелби продолжала идти и ничего не отвечала. Они подошли к зелёной гостиной, и Николай, боясь, что она сейчас уйдёт, взял её за руку. Шелби посмотрела на него. Почему ты была раздражительной? спросил он спокойно и его глаза красноречивее чем слова говорили о желании понять её шел безглотнуло и призналась я сердилась на нас обоих у моего брата есть о чём с тобой поговорить а когда я рядом то не могу найти и десяти слов Знаю, что ты стараешься, и я тоже стараюсь, но когда моя семья, кажется, может найти больше общего с моим мужем, чем я, это очень сильно меня задевает. Я рад, что ты рассказала мне это. Я как раз молился Богу об этом. О чём именно? Как мне лучше узнать тебя, а тебе узнать меня? Шелби смелькчилась на этих словах, и выражение её лица это отображало. Вот такого я сказал. Что ты хочешь, чтобы я узнала тебя? А ты думала по-другому? Да, но я понимала, почему ты, возможно, не хочешь. Я благодарен тебе за это, но наш брак станет пустынным и одиноким, если мы не разрушим стену, которая нас разделяет. Шелби только кивнула, и она могла бы сказать, что её брак уже стал местом, где ей одиноко. Она не ожидала такого, но это стало реальностью. И в то же время Шелби боялась позволить мужу стать ближе к ней. Ситуация, в которой она оказалась, была, наверное, самой сложной из всех, которые она помнила. Шелби обрадовалась, когда минуту спустя Николай пожелал ей спокойной ночи, и она смогла одна пойти в свою комнату. Ей было о чём поразмыслить. 11-я глава Я разменился с Шелби, спросил Николай следующим утром, как только вошёл на кухню: "А она ещё не спускалась?" сообщил ему Фран. "И если только она не голодна сегодня утром, то скоро придёт. И как часто она не голодна?" Фран склонила голову в раздумье. "Может быть, один раз в месяц, два самое большое" Николай кивнул и сел. Газета уже ждала его жену, но Николай не дотронулся до неё. Его голова была занята вопросом, сколько месяцев они женаты. Слова Фран вызвали у него ощущение, что он потерял счёт времени. Несколько умственных упражнений он сообразил, что к началу королевской ярмарки будет 5 месяцев, когда он сильно скучал по Еветье. В то же время тянулось гораздо дольше. Сейчас он думал о том, как мало он знает свою вторую жену. Ему казалось, что прошло всего несколько дней. "Я умираю от голода", объявила Шелби Фран, вплывая через кухонную дверь. Она приветливо обняла Фран за плечи и сказала: "Что можно съесть через 4 секунды? Пирог с ягодами вишневой, мюсли или кексы?" «Ха! А можно все три блюда сразу?» Поинтересовалась она игриво, потом повернулась и увидела Николая. «Привет!» – поздоровалась с легким удивлением. «Доброе утро! Ты, кажется, проголодалась». «Это правда. Не знаю, почему после такого сытного ужина, как вчера вечером, я все-таки хочу есть», – призналась Шелби, усаживаясь напротив него и стараясь не трогать свое запылавшее лицо. Не глядя на него, она насыпала мюсли в маленькую мисочку, но не стала добавлять молока, потому что Фран в этот момент поставила перед ней горячий кусок пирога. Николай наблюдал, как она помолилась, потом поблагодарил Фран за тёплую тарелку с куском пирога и двумя кексами, которые та поставила и перед ним тоже. Он подождал, пока Ольге взяла вилку, и заговорил: "Ты говорила мне вчера вечером, что не любишь чёрный цвет." Шелби кивнула и сказала безразлично: Он никогда не был моим любимым. Значит, ты не возражаешь против него. Голова Шелби наклонилась. Думаю, что я могу с ним мириться. Она взяла в рот кусок пирога, совершенно не подозревая, к чему вёл этот разговор Николай. Твоя комната выполнена в чёрном цвете, сказал Николай, заметив, как она притихла. Шелби закусила губу. Вчера вечером у неё было плохое настроение, и она распустила язык. Правда, тихо сказала Шелби. Если бы ты её оформляла, ты бы выбрала чёрный. Шелби хотела уклониться от прямого ответа и сказать: "Возможно, нет", но это было бы ложью. Она заставила себя отрицательно покачать головой. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты можешь оформить ее как душе угодно? — Да, я знала, но... — Шелби остановилась. Как она могла произнести это и не нанести ему рану, не расстроить его? Но она должна была заставить себя продолжать. — Николай, я думала, и Вета оформляла мою комнату. Она не смотрела на него, а теперь взглянула и увидела сначала удивлённый взгляд, а потом то, как он пришёл в себя. И ты думала, что если комната изменится, это меня расстроит. Шелби кивнула, чувствуя себя несчастной. Я ценю это, Шелби, честно, ценю. Но правда заключается в том, что комнату оформляла моя бабушка. Когда мои родители жили здесь, они делили мою комнату на двоих, так же и мы с Веттой. Моя мама не очень любит чёрный цвет, но её мама очень любит. Она оставила всё так, потому что это нравилось её маме. Моя мама будет только рада, если ты поменяешь цвет, поскольку не любишь чёрное, как и она. Я бы с ней согласился. Измени комнату, Шелби. Сделай там так, как тебе нравится. Шелби кивнула и тихо поблагодарила его, а потом заставила себя вернуться к еде. Она всё ещё страдала, осознавая, каким одиноким был её брак. А теперь ей напомнили, что, по крайней мере, две пары вообще не нуждались в её комнате, они с радостью делили над двоих одну спальню. Это было как соль на рану. Что ты хочешь там сделать? спросил Николаев, взявшись за свой завтрак. Не знаю. Я, может быть, попрошу маму, чтобы она подсказала какие-нибудь идеи. У неё такие вещи хорошо получаются. Шелби была рада, что Николай только кивнул и продолжал есть. Ей не хотелось об этом разговаривать, и у неё не было времени сейчас задумываться об оформлении. Да и вообще, сейчас ей меньше всего хотелось иметь свою отдельную спальню или гостиную. Королевская чита продолжила разговор за завтраком, но Шелби чувствовала напряжение. Они читали одну газету. Она улыбалась и смеялась в нужных местах, но как только ей выпадало возможность уйти из комнаты, она ею воспользовалась. Шелби не нужно было никуда уходить ещё целых 2 часа, но необходимость исчезнуть взяла над ней верх. Прошло всего 20 минут, как Шелби вернулась обратно на кухню, надеясь найти Николай и спросить, заметил ли он её внутреннюю неустроенность за завтраком. Но он уже ушёл. Мердок сообщил ей, что принц отправился тренироваться в стрельбе по тарелочкам. И Шелби вынуждена была отправиться на встречу, так и не решив, нужно ли ей извиняться или нет. Из всех сладостей, которые ты для меня печёшь, это печенье моё любимое, сказала королева-мать на следующее утро Шелби, и я думаю, что могла бы их есть каждый день. Ну ешьте, а когда не закончится, я ещё принесу. Договорились, воскликнула королева-мать старческим голосом, а её глаза, всё ещё довольно яркие, улыбались Шелби, когда она доставала фотоальбом. Итак, и здесь, прикоснувшись к фотографии согнутым указательным пальцем, начала она: "Рейф, ты, возможно, узнаешь его. А это маленькая голова в углу фотографии Никки. Где это они стреляют по тарелочкам?" Шелби только кивнула, но королева-мать была уже вторым человеком за последние 2 дня, который упомянул стрельбу по тарелочкам, и Шелби стала любопытна. Она ничего об этом не знала, кроме того, что это будет частью соревнования на королевской ярмарке. Королева-мать сидела рядом с Шелби на мягком диване и рассматривала её профиль. Было очевидно, что молодая женщина о чём-то глубоко задумалась. Но поскольку Миранда устала, она не пыталась нарушить тишину. Не думаю, что был у нас когда-нибудь был рыжеволосый король, говорила она Богу. Надеюсь, что это будет мальчик, высокий и сильный, как Ники. Но ты очень хорошо меня знаешь. Я была бы благодарна и за правнучку. Королева Миранда доложил Беккет неожиданно появившись в дверях: "Ваш сын здесь. Можно ему войти?" Конечно, согласилась королева мать с улыбкой. "Я вас отвлекаю?" спросил Энтони, входя в комнату. "Несколько. Проходи и садись с нами". Энтони поцеловал свою мать и внучку-невестку, а потом заметил, чем они занимаются. "Предаётесь воспоминаниям?" с искоркой в глазах спросил он. "Именно". Каралева мать улыбнулась в ответ. Шелби единственный человек, который не теряет интереса к старым семейным фотографиям. Энтони засмеялся, но заметил, что его мать начала уставать. Шелби, возможно, недостаточно хорошо её знала, чтобы заметить признаки усталости. Он был в курсе, что ему поскорее нужно уйти и увезти с собой Шелби. Я пришёл по поводу королевской ярмарки, мама, не теряя времени, сообщил он. Ты помнишь, что она скоро наступит? Да. Вчера вечером я принесла закрывающиеся кольца, чтобы посмотреть, что с ними смогу сделать. Ну, и как? Хорошо получается лишь несколько минут, мои руки быстро устают. В таком случае, я думаю, у меня для тебя есть хорошая новость. Сося тоби умеет показывать фокусы. Ему 11 лет, и хотя он достаточно хмурый на вид ребёнок, но очень умный и вежливый. Мне кажется, вы вдвоём найдёте способ что-то придумать вместе. Нам нужно встретиться сегодня. Нет, вижу, что ты устала, прямо сказала Энтони. Если такой вариант тебе подходит, я попрошу его прийти утром. Хорошо, ответила старшая королева. Пусть будет по-твоему. Я буду ждать его около 9. Договорились. Да. Мы с Шелби сейчас пойдём и дадим возможность тебе отдохнуть. А если ты передумаешь насчёт утра, просто позвони. Энтони. А как зовут мальчика? Питер. Питер Олэнс. И ты сказал, что им 11? Да. Пожилая женщина кивнула и улыбнулась, а потом положила свою руку на руку Шелби. Спасибо, что пришла, дорогая. Мы скоро снова увидимся. Шелби улыбнулась и потянулась поцеловать морщинистую щеку, которая пахла глицинией. Она и Энтони встали и пошли к выходу из западного квадранта. Я не знала, что она устала, тихо призналась Шелби. Извините, Она очень хорошо умеет это скрывать, строго сказала Энн тенне своей матери. Ей не стоит этого делать. Я говорил ей много раз, но она иногда бывает такой прямой. Она очень интересный человек. Она рассказала мне всё о том, как вышла замуж в королевскую семью. Я многой от неё почерпнула. Да, она как раз тот человек, с которым поговорить о таком лучше всего. Ну, Шелби, у тебя всё прекрасно получается. Надеюсь, ты это понимаешь. Чаще всего я думаю, что это не так, но спасибо, что поддержали. Тебя что-то сейчас беспокоит? Да, но это очень глупо. В любом случае, поделись со мной. Шелби остановилась и посмотрела на своего спутника. — Я ничего не знаю о стрельбе по тарелочкам, но мне сказали, что Николай, а также король будут принимать в этом участие на ярмарке. Шелби неловко пожала плечами. Мне хотелось бы знать об этом больше. — Я подскажу, как тебе поступить, — прошептал заговорщическим тоном Энтони. — Отправляйся по шоссе Б-48, что ведет из города к переправе. Не доезжая озера, поверни направо. Километра через 3 будет стрелковый клуб. Я могу туда поехать в любое время. Они там всё тебе покажут, дадут пострелять, ответят на вопросы, всё, что захочешь. Шел Беззубый, улыбалась сначала сдержанно, а потом всё шире и шире. Король улыбнулся ей в ответ и захлопал глазами от неожиданности, когда она поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щёку. Наблюдая несколько секунд за тем, как принцесса уходит, Энтони задавался вопросом: понял ли уже внук, что его жена девушка, которых одна на миллион? Шилбе оглянулась посмотреть, не устал ли Крис. Крис выглядел бодро, и она продолжила крутить педали. Обычно Шелби не волновалась за Крисса, но в выходные он чувствовал недомогание, поэтому в двух последних поездках её сопровождал Гилберт. Сегодня был четверг. Этим утром ей принесли приятную новость об отмене встреч на день, и поскольку королевская ярмарка должна была начаться всего через 10 дней, она решила немедленно приступить к воплощению другого плана. Шелби уже было решила, что поехала неверной дорогой, как вдруг увидела то, что искала. Королевские земли для стрельбы, гласила надпись. Шелби свернула на прилежащую дорогу и налегла на педали. Крис не отставал. Через пару минут она затормозилась и обвела взглядом раскинувшиеся перед ней земли. Это было очень милое местечко в восточной части столичного города. Плоские, широко раскинувшиеся поля простирались перед её глазами. Отмеченная пунктиром удивительно прямая линия обозначала место для стрельбы. Она увидела также упакованные приспособления для запуска глиняных голубей. Крис подъехал и встал рядом с ней, пока она сидела, спустив ноги с велосипеда на землю. Даже не подозревала, что это что-то настолько огромное. Тихо подивилась Шелби. Они с кресом не были на дружеской ноге, поэтому она не удивилась, когда он сообщил точное количество акров и не добавил ни слова больше. Шелби благодарно улыбнулась ему, зная, что он поймёт, а потом заметила двух мужчин, двигавшихся в её направлении. "Принцесса Шелби", заговорил тот, который был выше, как только они приблизились. Управляющий отеля Энтони позвонил и сказал, что вы, возможно, приедете. Меня зовут Матфей, а это мой помощник Костин. Могли бы мы показать вам здесь всё? Спасибо, любезно ответила Шелби, слезая с велосипеда, так как продолжать сидеть было неловко. Мне бы не хотелось мешать. Совсем нет. У нас есть помещение с кафе и сувенирным магазином. Вы сделаете нам честь, если присоединитесь к нам. И ружьё принца здесь, добавил помощник, вы можете пострелять, если захотите. О, мне бы не хотелось брать ружьё принца. Я могу его сломать. Они явно отрицали это, улыбаясь её словам, но Шелби уже приняла решение. Она замечательно провела время, осмотрев помещение, кафе, магазин, но когда они вышли показать ей, как будет проходить соревнование и предложили подержать ружьё, она выбрала не то, которое принадлежало Николаю. У нас есть другое, предложил Остин. Я сейчас сбегаю и принесу его вам. Шелби улыбнулась его энтузиазму, но сначала нужно им сказать Матфею, что она никогда не стреляла раньше. — Ружье, которое принесет Остин, очень простое. Не волнуйтесь, попробуйте. Он так старался угодить ей, что Шелби решила попробовать. Она посмотрела на Криса, который осмотрительно отошел на расстояние, и попыталась представить, как она попробует. — Вот оно! — сказал Матфей радостно, когда Остин подошел с ружьем. Он взял его из рук помощника и положил себе на ладонь. Попробуйте, принцесса Шелби. Шелби сглотнула и подняла ржё. Ей было страшно держать его, и она боялась кого-нибудь поранить. Оно не заряжено, сказал ей один из мужчин, но Шелби всё же была очень осторожна. Она осмотрелась вокруг, подняла ружьё к глазу, примерилась, посмотрела на цилиндр, удивляясь его длине, и вдруг услышала, что один из мужчин заговорил с её мужем. Она прижала к себе ружьё, а цилиндр, который оказался рядом с её ухом, обернулась и увидела, что Николай возвышается прямо над ней. "Привет", поприветствовала он тихо жену и осторожно вынула оружие из её объятий. Это не твоё ружьё, сказала Шелби на одном дыхании, но всё же была рада избавиться от оружия. Я не хотела сломать твоё ружьё. Хм, я совсем не волнуюсь о том, что ты могла бы сломать моё ружьё, но мне не хотелось бы, чтобы ты прижимала любое ружьё слишком близко к своему лицу. Она наблюдала, как он открыл цилиндр, проверил патронник и закрыл его снова. Оно не заряжено, как я и предполагал, но всё-таки не стоит прикасаться им к куху. Шелби кивнул и закусил губу. Как он узнал, что она здесь? Она повернулась, чтобы спросить Матфея или Остина, но они уже ушли. Ты хочешь попробовать пострелять, Шелби? Чувствуя, что начинает паниковать, Шелби вернулась к нему и отрицательно покачала головой. Николай наблюдал за ней и старался найти слова, которые бы удалили страх с ее лица. «Шелби, извини, если я...» «Я так смутилась!» — прошептала Шелби, перебивая его. «Я просто хотела посмотреть, что это такое. Я просто хотела посмотреть. Я не думала, что мне будет так страшно держать ружье, но они хотели, чтобы я попробовала. Они так хотели показать мне, и я не знала, как сказать «нет». И если бы Николай не держал в руках ружьё, он бы обнял её. Вот что, сказал он мягко. Почему бы тебе не посидеть здесь, а я тебе всё покажу. Он взял её за руку и отвёл на скамейку неподалёку. Шелби сидела и наблюдала, как он открыл коробку с патронами, зарядил ружьё и воткнул беруши в уши. Через минуту он занял соответствующую позицию и скомандовал: "Пли!" и выстрелил в глининого голубя, который был открыт. Шелби видела, как что-то похожее на тарелку подлетело в небо. Николай повернулся и посмотрел на неё. Хм, вот и всё, сказал он просто. Хочешь попробовать? Я думаю, что лучше посмотрю, как это делаешь ты. Не вымолвив ни слова, Николай повернулся и снова вскинул ружьё. Он выстрелил ещё по нескольким мишеням и за следующие пару минут не попал только в дно. "Я, наверное, нервничаю, потому что ты на меня смотришь", сказал он, перезаряжая ружьё, не глядя на неё. Шелби улыбнулась. "Я почему-то в этом сомневаюсь". Николай покосился в её сторону. "Тебя, вероятно, это удивляет?" Шелби не могла отвести от него глаз. Он казался ей сейчас потрясающе красивым, а его глаза были и такими голубыми, и такими глубокими, что у Шелби перехватило дух. Через мгновение она снова направила взгляд к полям. «Думаю, мы делаем прогресс, рыжая. Ты даже не покраснела». Шалби прикусила губу, чтобы не рассмеяться, хотя и чувствовала, что её лицо заливается краской. Но сейчас я не могу отвлекаться, продолжил Николай, поворачиваясь к ней спиной. Или наверняка промахнусь. Пли. Николай выстрелил ещё несколько раз, иногда попадая в двух голубей сразу, а потом отложил ружьё, вытащил беруши и помахал Матфею. Ты ещё можешь попробовать пострелять, если хочешь. Нет, спасибо. В нашей семье даже ружья никогда не было. Я просто хотела посмотреть, что такое стрельба по тарелочкам до того, как начнётся ярмарка. Я рад, что мне позвонили. Значит, вот как ты узнал? Хм. <гум> угу. Пара направилась к машине Николая и шелби исскоса поглядывала на мужа. И что этот человек сказал? О, он был очень учтивым, но суть сводилась к следующему: принцесса здесь и выглядит растерянной. Кто-нибудь на неё претендует? Шелби отвел взгляд, чувствуя себя глупо. Всё казалось совершенно невинным. Ей просто хотелось больше узнать об этом виде спорта. Нет, её не преследовали, но то, что каждый знал, кто она, имело свои недостатки, не говоря уже о том, что король-регент попросил своего управляющего позвонить, когда она поехала. Увидимся во дворце, сказала Шелби, отходя по другой тропинке. Спасибо, что показал мне здесь всё, Николай. А где твоя машина? Спросил Николай, отступая назад. Я приехала на велосипеде, ответила Шелби, не поворачивая головы. Поедем домой со мной, предложил он, вынужденно понижая голос, чтобы его услышали. Я пошлю кого-нибудь за твоим велосипедом. Спасибо, но мне нужно упражняться. Шелби остановилась и повернулась, чтобы сказать это, но как только слова слетели с её губ, она снова отправилась навстречу Крису. Она только села на сиденье велосипеда, как Николай догнал её. Шелби надевала велосипедный шлем, положила руки на руль и одну ногу на педаль. Её сообщение было совершенно понятно. Николай пристально посмотрел на неё. Это твой велосипед? Нет, Николай, это мой бассейн, и я везде на нём езжу. Он был так удивлён её сарказму и стилю посадки на велосипеде, что смог только рассмеяться. Шелби сидела молча, задачная его непонятной реакцией. Извини, Шелби, наконец выдохнул он. Ты просто очень меня удивила. Неужели ты никогда не видела этот велосипед раньше? Я катаюсь несколько раз в неделю. Мм, никогда. Я видел тебя на роликах, но не на велосипеде. Я бы хотел покататься когда-нибудь с тобой. Любое время, кроме настоящего, подойдёт. Я проголодалась. А почему бы тебе не поехать со мной на машине? Он не мог бы предложить это более искренне. Потому что я хочу проехаться на велосипеде. Николай понял, что этим она хотела сказать, что ей нужно немного личного пространства. Он был рад услужить ей в этом. Увидимся дома. Хорошо. Спасибо ещё раз. Когда она отъехала, Николай помахал вслед рукой, удивляясь, как быстро она преодолевала метры дороги, а потом сам собрался назад в город. Неудивительно, что Крис теряет вес, заметил Николай, наблюдая, как сопровождающий оставался на одном и том же расстоянии от принцессы с видимой лёгкостью. Иван услышал замечание, но промолчал. Крис терял вес, но он был этому только рад. Он стал таким энергичным, каким был только в школьные годы. Поехали домой, Иван, если мы не поторопимся, она нас побьёт. «Да, сэр. Иван был верным слугой, таким, на которого королевская семья могла положиться. Он не станет распускать сплетни. Но если бы Орландо спросила его, а она часто спрашивала, то отчет, который он бы ей дал, оказался бы весьма положительным. На часах было 2.15 утра, когда Николай проснулся от поразительно реалистичного сна. Он лежал, глядя в темноту, а руки так и просили обнять жену. «Что-то происходит со мной, Господи! Я никогда не видел во сне Шелби. Я даже старался думать именно о ней перед тем, как засну, но всегда думал о Беветте. Грудь Николая от волнения поднималась и опускалась. Это было так реально, отче! Я даже не верю, что ее здесь нет». Одним движением он поднялся и сел на край кровати, глядя на дверь, которая разделяла их комнаты. Он знал, что только напугает Шелби, если зайдёт, но искушение было велико. "Может, она и жена тебе нек, но здесь не нужно торопиться. Ты должен дать ей время. Она всё ещё смотрит на тебя с большим опасением и сомнением". Принц встал, Вода из раковины в ванной, которую он плеснул на лицо, оставила приятное ощущение, но сердце никак не хотело успокоиться. Покажи мне, Господи, молился он, когда снова лёг. Покажи мне следующий шаг. Помоги мне быть более доступным и помоги Шелби тоже двигаться мне навстречу. Покажи нам, как это сделать. Покажи в своё время. Николай всё ещё просил Бога о мудрости, когда наконец снова отошёл ко сну.